Ген восьмой. Планируй или умри. Как говорил гроссмейстер Тартаковер, уж лучше план плохой, чем никакого. Когда ты молод, у тебя нет стремления к определенности. Ты слишком полагаешься на собственные силы и удачу. Идея, цель, страсть, энергия, команда. Разве этого недостаточно? Вперед из песней. Главное ввязаться в драку. С годами человек начинает больше ценить неочевидную силу простых и правильных вещей. Анализ, стратегия, система, планирование, отношения. Все помогает добиться гораздо большего прогресса, не растрачивая энергию. Это касается не только молодых людей, но и молодых компаний. Чем старше они становятся, тем большую роль начинает играть тонкое искусство определенности. В какой-то момент я понял, что главное сдерживающая дальнейший рост ауди-центра «Таганка» – сила – отсутствие ясного плана на отдаленное будущее. Да, я сотни раз слышал эту нехитрую мысль, но только теперь она предстала передо мной во всей своей очевидности. Однажды я предложил партнерам и совладельцам собраться на внеплановый совет директоров и пообещал, что предложу на их рассмотрение… Пятилетний план нашего развития. Почему именно пятилетний? Но я же в Советском Союзе родился. Что мне еще могло прийти в голову? Совладельцы дружно отреагировали красноречивым молчанием. На совет все-таки пришли, но мой доклад имел все шансы закончиться, не начавшись. Что? Какого развития? На пять лет? Да ты в своем уме выброси и забудь, возмутился один совладелец. Я не знаю, что в этой стране будет через пять дней, а ты хочешь какую-то туфту сейчас вручить про пятилетнее развитие?» Другой партнер был не столь категоричен. «Я, в принципе, согласен с предыдущим оратором, но почему бы не послушать? Мы разве куда-нибудь торопимся?» «А мне даже интересно», — поддержал третий. «Может, это все и фантазии, но, как говорится, мечтать не вредно. Давай, Володь, излагай». «Излагаю». План на пять лет из пяти пунктов. Пункт первый – финансовый. Достичь рентабельности собственного капитала 25% и выше. Вряд ли, конечно, у тебя получится, но цель хорошая. Тут даже обсуждать нечего, принимаем единогласно. Цель вторая. Сейчас у нас всего один дилерский центр. думаешь что нам вполне по силам довести их количество до шести. заняться не только «Ауди», но и другими брендами. «За пять лет? Да кто тебе даст? В Москве все лучшие площадки давно расхватали». «Друзья, я же не предлагаю вводить наказание за невыполнение плана. Давайте попробуем наметить себе этот ориентир, а там уже будем изучать рынок, искать землю, вести переговоры с банками, представителями автоконцернов. Цель-то сама по себе хорошая?» «Да, цель хорошая». Ладно, пусть будет. Давай следующую. Третья цель. Я считаю, что у нас должны работать самые профессиональные продавцы, специалисты и менеджеры. Для этого нужно платить зарплаты выше рынка минимум на 5%. Что? Да с какой стати? Почему мы должны переплачивать огромные деньги? Пусть скажут спасибо, что мы платим не меньше других и вовремя. Тогда придется пересматривать рентабельность собственного капитала. Ведь 25% очень много. Чтобы достичь такого показателя, нам нужен спецназ, а не просто рабочая сила. Если мы будем экономить на людях, неизбежно придется скорректировать и финансовый результат. Нет, рентабельность капитала мы уже утвердили, эта цель нам нравится. Ну хорошо, 5% выше рынка годится. Какой следующий пункт? Собрать клиентскую базу в 100 тысяч клиентов. Замечательно, пятый пункт. Провести оцифровку компании Все основные бизнес-процессы нужно автоматизировать. Потребуются расходы на корпоративную IT-систему. Ладно, сдались мои партнеры, утверждаем. Так у нас появился первый стратегический план. Эти пять целей мы каскадировали на каждый год до каждого сотрудника. И дальше стали происходить удивительные вещи. Работали вроде бы как раньше. Так же много и так добросовестно. Но если до сих пор было ощущение, что мы изо всех сил бежим лишь для того, чтобы оставаться на месте, то теперь при тех же самых усилиях началось осмысленное движение вперед. Этому явлению есть понятное научное объяснение. Наверняка вы наблюдали его в своей повседневной жизни. У вас есть дети? Помните те 9 месяцев, когда вы со своей, своим супругой, супругом Ждали ребенка. Мир перед вами вдруг предстал совсем в ином свете. Вы стали замечать, как много вокруг мамочек с колясками. Обращать внимание на детские площадки во дворах и их качество. Вы наконец-то разглядели, что в пятистах метрах от вашего дома есть детский сад. Вы непроизвольно вдруг проанализировали все возможности, которые вам пригодятся, когда появится ваш малыш. У вас нет детей? Хорошо, есть машина. Помните, как вы себя чувствовали, когда поняли, какую именно марку и модель хотите купить? Ваш взгляд стал цепляться за все аналогичные машины на улице. Вы обращали внимание даже на лицо водителя, который в ней сидит, довольно ли оно, что выражает? Все это и многое другое – эффект планирования. Вы поставили себе цель и решили ее достичь. И теперь весь мир как будто начинает подбрасывать вам возможности. Этот эффект давно замечен и описан учеными. Специалисты подсчитали, что когда вы планируете свои действия, шансы выполнения задач увеличиваются на 30%. Никакой мистики, всего лишь психология, помноженная на математику. Вы постоянно думаете о своих целях, соответствующим образом фильтруете информацию, настраиваете себя на нужный лад, не пропускаете возможности, которых раньше не замечали. Поэтому сама вероятность точных и правильных действий естественным образом увеличивается. Такое стало происходить и с нами. Раньше мы просто дело делали, разговоры разговаривали, на совещаниях совещались и очень часто тонули в собственной многозадачности. Теперь у нас появились приоритеты, мы перестали делать много лишнего и за счет этого темпы роста увеличились. Адмирал Икс дарит тысячу рублей на игровой счет. Зайди на сайт 1admiralx.ru, напиши кодовое слово книголюб в техподдержку и окунись в мир онлайн-слотов. Через пять лет мы достигли всего, что наметили, а по некоторым направлениям даже перевыполнили план. У нас появилась клиентская база из 102 тысяч человек. Мы открыли еще пять дилерских центров и стали дилерами «Опеля», «Шкоды», «Ниссана», Построили ауди-центр «Варшавка», взялись даже за «Фиат» с альфа но потом пришлось отступить и списать убытки на 560 тысяч долларов. Однако даже это не помешало нам выполнить намеченный показатель по рентабельности собственного капитала в 25%. Четкое понимание цели, системы управления, особенно системы планирования и контроля, позволяют эффективно управлять растущим бизнесом И всегда быть на коне. Я теперь был и гендиректором Ауди-центр Таганка, и гендиректором Ауди-центр Варшавка, и первым руководителем группы компаний Автоспеццентр. И вот однажды мои друзья-партнеры говорят, слушай, а ведь пятилетка прошла, где план на следующую? А что нужно? Конечно! И я сделал план на вторую пятилетку. Его мы тоже выполнили, правда с опозданием на год. Из-за кризиса умение корректировать задачи в соответствии с меняющейся реальностью часть искусства планирования. Будущее всегда территория непредсказуемости. Не нужно загонять его в железобетонные схемы. Прогнозировать можно в лучшем случае 60% усилий, остальные 40 оставлять на непредвиденные обстоятельства. Иначе мы постоянно будем находиться в состоянии стресса. Малейшая неудача легко выбьет из седла. Хороших планов не бывает. Любая попытка со стопроцентной вероятностью угадать будущее обречена на неудачу, что говорит лишь о том, что само по себе планирование важнее выполнения плана. Если ты не занимаешься планированием, значит ты не менеджер. А если у твоей компании вообще нет никакого плана, то у тебя нет бизнеса, а есть некий порочный круг случайных усилий. Это бездонный источник неэффективности. И бег по такому кругу, в конце концов, приведет к катастрофическим последствиям. Большинству читателей едва ли о чем-то скажет словосочетание «Рязанское чудо». Между тем, это одна из крупнейших экономических афер хрущевской эпохи. В 1957 году Никит Сергеевич выдвинул два знаменитых лозунга «Догоним и перегоним Америку» и построим коммунизм к 1980 году. С точки зрения менеджмента, не самые плохие цели, наглые, белые и пушистые. Но дальше их нужно было грамотно каскадировать, и вот тут вместо грамотных управленческих действий началась компанейщина. Хрущев потребовал за три года утроить производство мяса в стране. Специалисты единогласно утверждали, что это невозможно. ногин генсек настаивал. Желая выслужиться, на его призыв откликнулся первый секретарь Рязанского обкома Алексей Ларионов, по нынешним временам губернатор. Он выступил в газете «Правда» с заявлением, что выполнит и перевыполнит задание партии. И слово сдержал. В 1960 году Рязанская область сдала в закрома родины в три раза больше мяса, чем в предыдущем. ларионову дали звезду героя социалистического труда. Хрущев на каждом выступлении приводил его в пример. Действительно, разве не образец для подражания? Сделал невозможное. Достиг невероятного результата. Суперменеджер. Однако наступил следующий год, и Рязань провалилась по всем показателям. Почему? Выяснилось, что секрет экономического чуда прост. Лорионов дал указание забить почти весь скот в колхозах области. Указание выполнили, но мяса все равно не хватило. Тогда решили закупать скот в соседних областях. Деньги кончились, а мяса все равно недостаточно. И чиновник распорядился конфисковать коров из личных подсобных хозяйств. Тем самым советские эффективные менеджеры на 65% уменьшили дойное стадо и настроили против себя все население. В результате упала производительность труда, и область обвалилась не только по мясу, но и по зерну. Закончилась эта история трагически. В том же году Алексей Ларионов застрелился. Сегодня на дворе не социализм, а капитализм. Но многие менеджеры поступают точно так же. Благо возможности для подобных манипуляций остались. Ведь можно показать в этом году сумасшедшую чистую прибыль. например За счет сокращения рекламных расходов, выплаты декабрьской зарплаты в январе, замораживание расчетов с поставщиками. Разумеется, не для того, чтобы получить звезду героя, а ради личного годового бонуса. Все это аукнется тяжким похмельем, количество клиентов уменьшится, поставщики введут режим предоплаты, сотрудники будут демотивированы. Но ведь пускать себе пулю в лоб сегодня не принято. В худшем случае придется пересесть из одного мягкого кожаного кресла в другое, да еще прихватить с собой золотой парашют. Бухгалтеры смотрят в прошлое, предприниматели угадывают будущее, а менеджеры занимаются настоящим. Так считал основатель компании Кинкос Пол орфола Я бы уточнил, чем бы мы ни занимались, продажей машин, строительством космических ракет, разработкой софта или доставкой пиццы, мы, генеральные директора предприятий, заняты одной и той же работой, создаем из будущего настоящее. Из неопределенности делаем реальность, и планирование – главный инструмент такого превращения. Как только ты начинаешь планировать, то снижаешь уровень неопределенности, устраняешь барьер между сегодняшним днем и завтрашним. Ты придумываешь будущее, и начинаешь его осуществлять. Включаешь воображение, а ведь еще великий Эйнштейн сказал, что воображение важнее знаний. Мозг боится всего нового, всего неизвестного. Планирование этот страх сводит к минимуму. Сначала у вас, а потом и у ваших сотрудников. Каждый специалист в компании должен иметь плановые персональные задания ППЗ на следующий месяц. Если хоть кто-то их не знает, минус вашей эффективности. Однажды к нам приехала консалтинговая компания. Ее специалисты опросили весь наш коллектив и пришли в восторг. У вас 93% сотрудников знают свои плановые персональные задания на месяц. Мы такого нигде не видели. До сих пор лучший показатель был в Австрии. Там только 46% могли ответить на этот вопрос. Но они еще больше удивились, когда услышали мою реакцию, как 93%. Получается, что целых 15 человек не знают свои планы на месяц. ЧП! Из всех пяти выполненных пунктов нашей первой пятилетки, я бы хотел подробнее остановиться на последнем. Никакие планы невозможно притворить в жизнь. Никакой менеджмент не может быть эффективным, если компания не оцифрована. У любого гендиректора, как у водителя автомобиля, должна быть перед глазами приборная панель, а в руках руль. Иначе он на первом же повороте вылетит в кювет.